по шатким и скрошившимся ступеням цвец спустился в сад. Но там было ещё грустнее. Ещё острее чувствовались забвение, заброшенность, одичание места. Дорожки густо заросли травою, трухлявые заборы покосились, почернели и позеленели, перебитые стёкла маленькой аранжереи отливали грязно-радужными полосами. Чувство одиночества, усталости и тоски вдруг так сильно охватило света, что он физически почувствовал его томление в горле и груди. Для чего он тащился на край света? Кому нужна эта рухлядь? Крошечная комната в городе на верху шестого этажа под гробоподобной крышкой представилась ему во всей привлекательности милого, привычного уюта. Ах, хорошо бы поскорее домой, подумал он. Ни за что здесь не стану жить. В эту минуту по дороге послышался колокольчик. Потом донеслись звуки колёс, какой-то экипаж остановился у ворот. "Не как почта из Козенец", сказал сторож. "У неё такой звонок". Цвет торопливо вышел на тополевую аллею. На встречу ему приближался почтальон: высокий, длинный, малый, молодой, весёлый. Рыжие кудрявые волосы буйно торчали у него из-под лихо сбитой набок фуражки. Голубые глаза бойко блестели на веснушчатом лице. "Господин Цвет, это вы? Вам телеграмма", крикнул почтальон на ходу. "С приездом имею честь" Цвет распечатал и развернул серый квадратный пакет. Телеграмма была от Тоффеля. Козинцы, нарочным, червоная, усадьба, помещику цвету. «Выезжайте немедленно, нашел покупателя. Пока сорок тысяч, постараюсь больше. Привет, Тоффель!» Цвета самого несколько поразило то странное обстоятельство, что в первое мгновение он как будто не мог сообразить,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 охотно предложил почтальон. Мне всё равно на станцию ехать. Я и телеграмму вашу по пути захватил из Козенец. Кони у нас добрые, дадите им щеку полтинник наводку мигом доставит и как раз к курьерскому. Мало погостили, заметил древний церковный сторож. А и то сказать, что у нас вам за интерес? Человек вы городской, молодой,